Глава 28. Звук боли. Время шло. В течение времени Джош оценивал по количеству пустых банок, которые были свалены там, где, по его представлениям, раньше находился туалет в том углу, который они оба использовали, как уборную и куда бросали пустые банки. Они придерживались нормы – одна банка овощей и одна банка консервированного колбасного фарша каждый день. Способ Джоша исчислять ход времени основывался на работе его кишечника. Он всегда был так же регулярен, как часы. Размер кучи пустых банок давал ему обоснованную оценку времени. Он вычислил что сейчас они находились в подвале уже примерно от 19 до 23 дней. Значит, сейчас было где-то между 5 и 13 августа. Конечно, невозможно было точно сказать, сколько времени прошло, до тех пор, как они смогли достаточно прийти в себя, чтобы организовать размеренный ход жизни. Но Джош полагал, что это никак не могло быть больше 17 дней. А это означало, что прошел примерно один месяц. Он нашел в грязи упаковку батареек для фонарика, так что на этот счет они были спокойны. Свет фонаря показал ему, что они уже истратили половину своих запасов. Пора было начинать копать. Когда он взял лопату и кирка-мотыгу, то услышал их суслика, жизнерадостно скребущегося среди брошенных ими консервных банок. Маленький зверек процветал на остатках еды, которую они не могли употреблять. Он вылизывал банки, так чисто, что в них можно было бы увидеть отражение своего лица, однако это было как раз то, чего Джошу вовсе не хотелось. Свон спала, спокойно дыша в темноте. Она спала много, и Джош считал, что это было хорошо. Она сохраняла свою энергию, впав, подобно зверьку, в зимнюю спячку. Но когда Джош будил ее, она тут же просыпалась, собранная и готовая действовать. Он спал в нескольких шагах от нее, и его удивляло, насколько гармоничным было ее дыхание. Обычно оно было глубоким и медленным, как звук забвения, иногда быстрым и неспокойным, как обрывки воспоминаний или плохие сны. Когда оно звучало так, тот Джош, проснувшись от своего неспокойного сна, часто слышал, как Свон звала свою маму, или ее лицо искажалось от ужаса, будто что-то подкрадывалось к ней через пустыню кошмара. У них было много времени для разговоров. Она рассказывала ему о своей маме и дядях, и как ей нравилось ухаживать за садиком. Джордж спросил ее об отце. Она сказала, что он был рок-музыкантом, но больше ничего не добавила. Она спросила его, как ему жилось, будучи великаном. И он сказал, что был бы богачом, если бы получал четверть доллара каждый раз, когда стукался головой о верхнюю планку дверного проема. Она к тому же заметила, что его одежда должна была быть достаточно велика, на что он сказал ей, что пояс был ему маловат, а ботинки сделаны специально на заказ. «Таким образом, подозреваю», — сказал он, — «что это несколько накладно быть великаном». Рассказывая о Розе и его мальчиках, он очень старался, чтобы его голос не задрожал. Он мог рассказывать о любых незнакомцах о людях, которых он знал только по фотографиям, в чьем-либо бумажнике. Он рассказал Свон о своих футбольных делах, когда был самым ценным игроком в «трех играх». «Борьба была вовсе не таким уж плохим способом заработка», — сказал он ей. «Во всяком случае, это были честные деньги. И даже такой громадный человек, как он, мог сделать не больше, чем все остальные. А мир был слишком мал для великанов». Дверные проемы строили слишком низкими, мебель была слишком хрупкой, не было такого матраса, который бы не трещал и не визжал, когда он ложился на него отдохнуть. Во время их разговоров он никогда не включал фонаря, он не хотел видеть покрытое волдырями лицо ребенка и коротко остриженные волосы, и вспоминать, какой милой она была раньше. А также хотел избавить ее от созерцания его, отталкивающей морды. Поу-Поу-Брикс сгорел в прах. Они не говорили об этом совсем, но призыв «Сохрани дитя!» продолжал звучать в голове Джоша, подобно погребальному колоколу. Он зажег свет. Свон свернулась клубочком на своем обычном месте. Корка подсохшей жидкости из булдырей от ожога блестела на ее лице. Кусочки кожи свисали со лба и щек, словно бы слои засохшей краски. Под ними было видно свежее алое мясо покрывающиеся новыми волдырями. Он осторожно потряс ее за плечо, ее глаза тотчас открылись. Они были красными, ресницы слиплись, и желтые мочки ушей сжались и стали очень маленькими. Он отвел от нее свет. «Пора вставать, нам нужно копать». Она кивнула и села. «Если мы будем работать вместе, это будет быстрее», — сказал он. «Я буду копать мотыгой, и хочу, чтобы ты уносила ту землю». «Которую я наковыряю, хорошо?» «Хорошо», — ответила она, и, встав на четвереньки, последовала за ним. Джош собрался уже было ползти на ресуслика, когда в луче фонарика заметил что-то, чего он не видел здесь раньше. Он направил луч фонаря обратно, туда, где она обычно спала. «Свон? Что это?» «Где?» — ее взгляд последовал за лучом света. Джош положил лопату и кирку... И пополз обратно. Там, где обычно спала свон, была сотня крошечных изумрудно-зеленых росточков травы. Они в точности повторяли форму свернутого тела ребенка. Он потрогал траву. Не совсем траву, понял он. Ростки доброты. Крошечные ростки. Просто ли кукурузы? Он посветил фонариком вокруг. Мягкая, нежная травка росла только на том месте, где спала свон. И больше нигде. Он вырвал несколько травинок, чтобы изучить их корни, и заметил, что свон вздрогнуло. «Что случилось? Мне не нравится этот звук». «Звук? Какой звук?» «Звук боли». Джош не понял, о чем она говорила, и покачал головой. Корни были приблизительно два дюйма величиной. Нежные нити жизни. Они, очевидно, росли здесь уже некоторое время, но Джош... Не мог понять, как ростки могли прорасти в этой безжизненной грязи, без капли воды. Это было единственным кусочком зеленой жизни, который он видел с тех пор, как был пойман здесь в ловушку. Но должно было быть простое объяснение, и он решил, что семена были занесены ветром и как-то пустили корни и проросли. Всего лишь. Да, подумал он, пустили корни без воды, проросли без единого лучика солнечного света. Это было подобно тому, как Пау-Пу обратился в прах. Он посадил зеленые ростки обратно. Свон тут же взяла рукою горсть грязи и мяла ее своими пальцами несколько секунд с явным интересом, а затем накрыла ею ростки. Джош откинулся назад, подтянув колени к груди. «Они растут только там, где ты спишь. Они какие-то особенные, да?» Она пожала плечами. Она чувствовала, что он осторожно разглядывает ее. «Ты сказала, что чего-то слышала?» Продолжал он. «Что это был за звук?» Свон пожала плечами. Она не знала, как сказать об этом. Никто не спрашивал ее об этом раньше. «Я ничего не слышал», — сказал Джош, снова придвигаясь к росткам. Она схватила его руку, прежде чем он дотянулся до травы. «Я сказала...» как звук боли. Я не знаю точно, что это было. Когда я вырвал их? Да. Господи, подумал Джош. Теперь я готов для комнаты с мягкими стенами. Он подумал, глядя на зеленые ростки в грязи, что они проросли здесь, потому что ее тело заставило их вырасти. Ее химизм или еще что-то, взаимодействующее с землей, это была безумная идея. «Но ростки же существовали...» «На что это было похоже?» «Голос?» «Нет, не голос. Я бы хотел, чтобы ты рассказала мне об этом». «В самом деле?» «Да», — сказал Джош. «Правда. Моя мама всегда говорила, что это просто воображение». «Да». Она помешкала немного и сказала уверенно «нет». Ее пальцы притронулись к новым росткам нежно, едва касаясь их... Один раз мама взяла меня в клуб послушать оркестр. Дядя Уоррен играл на барабане. Я слышала шум, подобно звукам боли. Я спросила, что это так звучит? Она сказала, что это гитара. Такой инструмент, который кладется на колени, и на нем играют. Но там были и другие звуки боли. Она посмотрела на него, как ветер, или как свист поезда вдалеке, или как гром, задолго до которого вы увидели молнию. Много вещей. Из каких пор ты могла слышать это? С тех пор, когда была маленькой девочкой. Джош не мог не улыбнуться, свон неправильно истолковал его улыбку. Ты знаешь, что это? Да, ответила Свон, смерть. Его улыбка ослабла, исчезла совсем. Свон подобрала горстку грязи и перебирала ее своими пальцами, делая ее сухой и ломкой. Летом хуже всего, когда люди подстригают газон. «Но это всего лишь трава?» – сказал Джош. «Бывают разные звуки боли», – продолжала она, как будто не слыша его. «Это похоже на тяжелые вздохи, когда осенью опадают листья. Потом, зимой, эти звуки прекращаются, и все спит». Она стряхнула комочки грязи со своей ладони, и те смешались с остальной землей. Когда становится теплее снова солнце, заставляет все просыпаться. Просыпаться? Все может думать и чувствовать по-своему, ответила она и взглянула на него. Ее глаза казались очень похожими на глаза старого мудрого человека, подумал Джош. «Насекомые, птицы, даже трава, все имеет свои собственные способы общаться и узнавать что-то. Все это зависит только от того, можешь ты понимать их или нет». Джордж задумался. «Насекомые?» – сказала она. Он вспомнил стаю саранчи, которая пролетела через его пантиак в тот день, когда произошел взрыв. Он никогда раньше не думал о таких вещах, о которых она говорила, но понимал, что в этом была доля истины. Птицы знали, что при смене времени года нужно улетать. Муравьи строили свои дома со множеством ходов для перемещений. Цветы расцветали и увядали, а их пальмы продолжали жить. Все в соответствии с огромным, загадочным расписанием, которое он всегда считал незначимым. Это очень просто, как рост травы, и в то же время очень сложно, как свечение светлячков. «Откуда ты знаешь об этом?» – спросил он. «Кто-то научил тебя?» «Никто. Я просто догадалась». Она вспомнила свой первый садик в песочнице на школьной детской площадке. Много лет назад она обнаружила, что когда держишь в ладони к землю, то не все могут ощущать покалывание в руках, или что не все могут сказать, что означает жужжание осы, что она хочет ужалить вас или просто исследовать ваше ухо. Она всегда знала, что есть что». О, сказал он. Он наблюдал, как она роется в земле своими пальцами. Ладони свон покалывала. Ее руки были теплыми и влажными. Он снова посмотрел на зеленые ростки. Я всего лишь борец, сказал он тихо. Вот и все. Я имею в виду. Черт, я никто. Сохраните дитя, подумал он. Сохранить? От чего? От кого? И. «Почему?» «И какого черта?» – прошептал он. «Я вмешался в это». «А?» – спросила она. «Ничего», – ответил он. Ее глаза снова стали глазами маленькой девочки, когда она смешивала теплую землю со своих рук с землей вокруг ростков. «Нам надо бы начинать копать. Ты готова?» «Да». Она взяла лопату, которую он положил рядом. Покалывающие ощущения в руках исчезли но он был еще не совсем готов. Свон, послушай меня минутку. Я хочу быть откровенным с тобой, потому что я думаю, что ты можешь перенести это. Мы попытаемся выбраться отсюда наружу, но это еще не значит, что мы сможем сделать это. Мы будем копать достаточно широкий тоннель, чтобы через него можно было пролезть. Это займет у нас некоторое время, и, конечно, это будет нелегкая работа. Если он обрушится... Нам придется начать все сначала. Я это говорю потому, что я не уверен, что мы выберемся отсюда. Я вовсе не уверен, ты понимаешь?» Она кивнула, ничего не сказав. И еще добавил он. «Если, когда мы выберемся отсюда, мы, возможно, будем не рады тому, что мы там обнаружим. Возможно, что все изменилось. Это может быть так... «Будто мы встали после самого ужасного ночного кошмара, который можно придумать, и обнаружили, что он не отстал от нас и пришел за нами в день. Понимаешь?» Свон снова кивнула. Она уже думала о том, что он сейчас говорил, и о том, что никто не придет, и не вытащит их отсюда, как говорила ее мама. Ее лицо было серьезным и очень повзрослевшим, пока она ждала, что же он будет делать дальше». «Хорошо», — сказал Джош, «пошли копать».